Никита Кожемяка Вогнал Никита змея в море черное, да там его и утопил. Сделавши святое дело, воротился Никита в Киев и стал опять кожи мять. Не взял со свой труд ничего, как его князь не просил. Княжна же воротилась к отцу матери и сохнуть стала. Влюбилась в Никиту, а тому трын трава. Мнет свои кожи, продает их медовицу попивает, да гусляров слушает. Видит князь такое дело, дочка совсем в анорексию превратилась, кожа до да кости. «Пойду», — говорит княгиня своей, к Никите, может, уговорю дочь со себя взять. «Через труп мой», — кричит княгиня, — «ты что ж, хочешь нашу княжескую кровь мужицкой разбавить?» «А сама-то ты из каких?» Я дочь турецкого Паши, меня у батюшки отбили бы сурмани твои. Сколько у твоего батьки таких принцесс было, знаешь? А от кого? У него двести баб со всего света скопилось, вот он и стругал вас, принцев да принцесс. Так что молчи уж лучше, знаем мы, какие там крови намешались. Да и мои предки неизвестно из какого народа выродились. А Никита народный герой все-таки, хоть и из простых а может и непростой, кто нас знает. Пошел князь к Никите, так и так говорит, возьми дочь мою за себя и княжества в придачу. А нафига, отвечает Никита, мне твое княжество, да еще эту спирохету, скелету в придачу. Вон сколько девиц пригожих по мне сохнут, я лучше на Катьке вона подженюсь ненадолго, смотри, какая ядреная девица. «Бери все княжество», — молит царь, — «только спаси дочь единственную». Тут весь трактир навалился на Никиту. «Бери», — кричат, княжества да управляй нами по справедливости». «А кто же кожа мять будет? Вы что ли?» «А ты княжий а в свободное от державных дел время мне свою кожу». «Ну, так можно. Да давай свое княжество». «Дак я его вместе с принцессой только отдам». «Ну, давай и принцессу, пристрою ее воду в чанах менять, да кожа на просушку раскладывать». «Ты, Никитушка, того, не забывай, она все-таки княжеских кровей. А мне по барабану, каких она кровей, без работы не останется». Сыграли свадьбу, князь бывший выкатил бочки вина, добыков нажарил, ну и разносолов разных было завались, упился народ». Никита тоже не отставал, да и княжна впервые за долгий срок приложилась. Как положено, уложили новобрачных в постель и ушли допивать до да доедать. Никита, как увидел голую княжну, аж захрипел и из катушек свалился совсем без сознания. Так и проспал он семь дней и семь ночей. А на княжну Никитину такой жор нашел, что жрала она все, что не подадут, да еще добавку просила. Проснулся Никита, не узнал жены. Все у нее на месте и даже пуще. Зажили они по-супружески, понесла княжна и в срок родила девочку красоты писаной и ума палата. Выросла она и превратилась в девицу распрекрасную, румяна, белолица, тонкокожа, видно, как мозги переливаются по косточкам. Сватались к ней короли и царевичи из разных стран, но Никите никто не нравится. Хилые они все были, и никто его испытания исполнить не мог, а испытание было простое, промять сразу двенадцать кож до кондиции». Самый сильный из басурманского царства с шестью справился, а больше кишка тонка. Ты нам умственное какое испытание дай, мы его в раз отщелкаем, этим мы сильны, а физической силы в наших царствах-государствах и без нас предостаточно, кожа есть кому мять и без нас. В этом Никита не силен, он умствовать не научен был, думал, думал, жену призвал. «Ты, — говорит, — княжеских кровей, дай этим слабакам какую умственную задачку, чтоб мозги у них вытекли, а ответа бы не нашли». Тогда вступила дочка ихняя и говорит, «Батюшка и матушка, надоели мне эти принцы да королевичи. Почему это они выбирают, а не я сама себе супруга ищу? Нынче эмансипация и феминизация, а это весьма унизительно». «Выбирают меня, как лошадь какую-то. Позвольте мне самой решить, кого в мужья брать». «Ты ж княжеских все-таки кровей», — напомнила матушка. «Мне батюшка всю вашу кровь попортил, и я теперь наполовину из народу». «Это по-нашему», — согласился Никита. «Пусть сама выбирает. У нее ума палата, да красотой не обделена. Авось найдет себе по вкусу». И нашла. Андрон Нефтегон был купец первой гильдии, мужчина в соку, красивый, крупный и предприимчивый. Он уже давно прибрал в стране все газовое производство и рассылал его до самой южной земли, что за морем-океаном, где песок до горизонта и никакой воды. Газ да нефть там особенно ценились». Поженились они, дети пошли, Никита доволен, а жена его грустит иногда. Что же это получается? Вся наша княжеская кровь разбавляется и разбавляется, а того не знает, что ее родители знают. Скоро сокрушается вообще благородной крови на нашей земле не останется, и как в воду смотрела. Не прошло и тысячи лет не найти в той стороне ни одной капли ни княжеской, ни царской крови. Да и благородной мало осталось, зато остальной крови столько пролилось, что и здоровой мало осталось. Вот такой грустный конец у этой, в общем-то, вполне счастливой истории. А потому как не следует из сказки быль делать. Сказка тем хороша, что всегда счастливо заканчивается. С другой стороны, детей на лжи тоже нехорошо воспитывать, их готовить к были надо, а не сказками кормить. Вот такая загогулина, понимаете ли.